<смех> Жуткий смех эхом разносился по лесу теней. Человек, источавший ауру жадности, который в компании Летучей мыши и черепа наводил страх, был никто иной, как Арк. Был никто иной, как Арк. Он был уже не такой, как вчера. Сегодня на его лице светилась абсолютная решимость. Все было совсем по-другому. Отныне Арк переродился в профессионального геймера. Мастер, почему вы так себя ведете? Это страшно? Почувствовав изменения, летучая мышь задрожала в ужасе. «Заткнись. Готовьтесь оба. С этого момента перерывов не будет. Мышь, вперед, обшаривать красности! Ищем место с кучей монстров!» «Я понял. Спокойней!» Орк же словно псих с обнаженным мечом рынулся в чащу леса теней. «Погоди, увидишь, Алан! Однажды я заставлю тебя опуститься на колени передо мной!» «В лесу было нелегко». Раньше он убегал, если видел большую группу монстров, но теперь он специально искал места сбора таких групп, и когда обнаруживал одну, то его глаза сверкали в предвкушении. Это было не безумие, а жадность. Своим мечом он полосовал беспомощных зомби-вурдалаков, к тому же у него закончились все пищевые ингредиенты, и потому он собирал все до чего мог дотянуться, чтобы использовать потом в готовке. «Я не могу жаловаться на свой класс. Я уже его выбрал, поэтому должен стать лучшим в нем. А чтобы быть лучшим, нужно получить 100% от всех бонусов, что дает класс. Арк и минуты не тратил на отдых. Если он останавливался, чтобы восстановить здоровье, то тотчас же принимался использовать кулинарию выживальщика и закармливать фамильяров. «Помогите! Пожалуйста, хватит!» Не топыри череп кричали, но Арк был беспощаден. Увеличение характеристик фамильяров делало его сильней. Всякий раз, когда прочность вещей падала... Он ремонтировал их с помощью магии, пока шкала прочности не уменьшалась до единицы. Ведь чтобы не потерять в будущем ни копейки, нужно было увеличить навык на ранних стадиях. Это было актуально и для других навыков. Независимо от того, что это было за умение, нужно было поднимать его, это сделать его сильнее или сэкономить деньги. Теперь это стало его жизненным кредо. «Дай мне свой опыт! Дай мне свои деньги! Дай мне свои вещи!» От охотящегося арка нежити и остальные монстры теперь старались скрыться. Его мотивация стала столь высокой, что при виде голов нежити он становился буквально берсерком, невероятно опасным противником. Через несколько дней после начала охоты перед ним появился грозный монстр. Это был монстр-босс, который возникал, если вы убивали определенное количество нежити, жнец. Его размытая фигура, облачённая в черный балахон с огромной косой в руках, приближалась. «Как ты посмел шуметь на моей территории?» Громогласный бас сотряс лес теней. Ужасающий вид, но Арк видел в нем лишь кусок опыта. Уровень Арка вырос до 39-го из-за охоты в лесу теней, и с 20-процентным бонусом он был не слабее игрока 40 уровня. К тому же его навык рукопашный бой с мечом достиг уже среднего уровня. Хоть Жнец был монстром 50-го уровня, причин для страха у Арка не было. «Нет времени болтать!» Подходи! <смех> Нападать на главного проводника людей к посмертному существованию, ты полный идиот! Жнец замахнулся косой, однако Арк быстро приблизился на более близкую дистанцию и активировал темный клинок. Со звуком бум жнеца откинуло на шаг назад, затем жнеца с двух сторон протаранили череп и летучая мышь, которые бились отчаянно, потому что от результатов боя зависело количество пищи, которую они должны будут съесть. А! эти маленькие!» Пока Жнец восстанавливал равновесие, Арк использовал глаз кота. Над головой босса появилась его шкала здоровья, а по всему телу загорелись красные точки, это были слабые места, показываемые навыком. «Бабах!» После попадания по слабым точкам, здоровье жреца заметно уменьшилось, и когда оно уменьшилось до половины, из его тела вырвалась черная аура. «Почувствуй страх смерти!» Воскликнул монстр. Летучую мышь и похватила аура ужаса, отчего они застыли на месте. Жнец же качнул косу в сторону Арка, чтобы закончить все одним ударом, но меч Арка встретил ее на полпути и заблокировал удар. В глазах Жнеца отразилось недоверие. «Невероятно! Человек преодолел страх смерти! Бедности я боюсь больше!» Арк хладнокровно подошел ближе и взмахнул мечом. «Идущий во тьме» увеличивал сопротивление страху на 50%, да еще и 20% бонус в темноте. Если монстр, насылающий страх, не был сильно выше по уровню, вероятность срабатывания была очень низкой. Как только Арк преодолел страх, Жнец забеспокоился еще сильней, и вскоре Арк полностью контролировал ход битвы. После серии его атак здоровье монстра упало до критического уровня, Жнец больше не мог этого выдержать и попытался сбежать, несмотря на унижение. <связать> Просто смотри жди. Думаешь, дам тебе уйти? Темный клинок. Сократив дистанцию на одном вдохе, Арк снова ударил по изобилующей красными точками спинежница. Его запас маны вырос на сто единиц благодаря шлему кристаллического голема, поэтому он мог использовать темный клинок трижды даже после использования глаз кота. Раз, два, три. Критические удары сыпались один с другим. Здоровье вержница наконец достигло нуля. Он засветился и с криком упал. Невозможно быть побежденным человеком. После этого его тело начало медленно тускнеть и неожиданно исчезло во взрыве. Предсмертные крики жнеца не интересовали Арка. Единственное, что ему было интересно, так это выпавшие из него вещи. Коса жнеца, магическая. Тип оружия коса, урон от 15 до 20, прочность 50 из 50, вес 45, ограничения Класс Вайн, уровень выше 38 -го. Жуткая коса, используемая превратником мира духов, Жнецом, который уже скосило множество жизней, утаскивая их в мир духов. Мёртвые будут чувствовать страх, просто взглянув на нее. Это оружие было в два раза сильнее, чем острый сияющий мечарка. Даже с учетом двуручности, урон у косы был очень высоким. Поэтому можно сказать, что вариант хорош, так как было много случаев, когда нужно было бороться с 40-х уровней. Тем не менее, Арк не мог использовать ее, потому что не был воином. И все же он довольно улыбнулся. «Продам за хорошую цену, ведь здесь много игроков с классом воин». Жнец был монстром с низким шансом падения вещей, но если не падали, то их по-настоящему можно было назвать золотыми. Добив оставшиеся 80%, он вскоре перешел на следующий уровень. «Наконец-то сороковой уровень! Я достиг своей цели в лесу теней!» Арк тот же открыл окно характеристик, чтобы проверить статистику. Имя Арк. Раса Человек. Мировоззрение Добрый плюс 50. Уровень 40. Слава 480. Класс, идущий во тьме. Титул Кошечий Рыцарь. Смотритель. Здоровье 905. Мана 300. Плюс 110. Духовная Сила 100. Сила 136. Ловкость 186 плюс 17. Выносливость 156. Мудрость 25. Интеллект 61. Удача 36 гибкость 10, искусство общения 5, привязанность 10, специальная характеристика, знание древних реликвий 10. Эффекты экипировки. Острый сияющий меч, скорость атаки плюс 5, броня из кожи черного мыши-медведя, ловкость плюс 2, сопротивление холоду плюс 2, кошачьи лапы, скорость атаки плюс 10%, ловкость плюс 15, шанс критического удара плюс 10%, шлем кристаллического голема, мана плюс +100 В темноте все способности увеличиваются на 20%. Скрытность — способность спрятаться в темноте на 10 минут. Сбрасывается при вступлении в бой. На 50% увеличена сопротивляемость заклинаниям страха, тьмы, ослепления и очарования. Способность раскрывать истинные свойства предметов. Пассивные навыки. Рукопашный бой с мечом. Средний — 113 из 300. Вы способны использовать рукопашный бой и навыки фехтования, что заметно увеличивает вашу боевую мощь. Кулинария выживальщика. Начальный. 92 из 100. Вы можете приготовить неизвестное блюдо, используя ингредиенты, собранные на месте. Несгибаемая воля. Начальный. 68 из 100. В критическом состоянии атака шанс критического удара и скорость восстановления увеличены. Неукротимое тело. Начальный. 61 из 100. Даже в довольно опасном положении вы сохраняете силу духа. В трудной ситуации ваша защита, уклонение и скорость восстановления увеличены. Фуражировка. Начальный – 82 из 100. Позволяет собирать съедобные ингредиенты. Идентификация предметов. Начальный – 71 из 100. Позволяет узнать основные эффекты ингредиентов, собранных навыком фуржировка. Верховая езда. Начальный – 3 из 100. С повышением уровня позволяет держаться в сетле более уверенно. Активные навыки. Уход. Средний. 149 из 300. Дает больным надежду, энергию мужества. мужество. Затраты маны – 10. Дух кота. Продвинутый. 374 из 500. наводят ужас на мышей небольших монстров, парализуя и очень сильно снижая их атаку, защиту и боевой дух. Затраты маны 120. Глаз кота. Начальный. 88 из 100. Позволяет видеть слабые места противника. с Затраты маны 50. Магическое восстановление. Начальный. 59 из 100. Восстанавливает предметы до первоначального состояния. с Затраты маны 10. Классовые навыки. Темный клинок, начальный, 42 100. Наносит одиночный удар, игнорирующий защиту противника. Затраты мана 100. Призыв демона, начальный, 24 100. Призывает трех младших демонов из Междумирья. Затраты мана 100. С обретенной решимостью развитие его навыков также чрезвычайно ускорилось. Если он вкладывал каждую унцию своей энергии в каждый удар, используя навык рукопашного боя с мечом, или же посвящал всего себя фуржировке, то каждое их использование повышало рост владения навыками вдвое. Это было то, что он понял за время ухода за Виконтом Хеверстейном. Тем не менее, Арк никогда не использовал это знание правильно до сих пор. Вы не только что-то делаете в игре. Охота, поиск ингредиентов, отдых, кулинария, торговля — Все это предстоит проделывать очень часто. Было непросто вкладывать всего себя и свою душу в каждый из этих действий, особенно для Арка, которая играла в игру при одновременном сокращении времени на сон но теперь ситуация стала иной. Арк стал одним из тех, кто добывает средства к существованию, будучи геймером. Новый свет — это способ выжить, для этого я должен стать сильней. Похоже, его характеристики и умения стали отражением последних нескольких насыщенных дней. Плюс некоторые из его навыков были на грани перехода от начальных к средним. Пока все эти навыки не повысятся, Арк будет стремиться развивать их вновь и вновь, Кроме того, характеристики его фамильеров также выросли в несколько раз, так что теперь они были весьма полезны. Теперь, если подниму уровень ещё раза два и повыше умение, то смогу почти без проблем охотиться на монстров 50-го уровня. Тем не менее, Арк чувствовал, что он что-то упускает. Хоть он и убил ужижница, монстров 50-го уровня, это стало возможным только благодаря бонусу, полученному от темноты. По правде говоря, было пока очень тяжело сражаться с такими монстрами, «Нужно использовать всевозможные навыки». «Верно, нельзя удовлетворяться этим. Мне все еще нужно поставить на место Алана». Сдать экзамен в Global Access и заработать много денег — это две главные цели, ради которых он играл в новый свет. Прищучивание Алана заняло место в списке целей Арка с тех пор, как кто-то унизил его на глазах Лориэтты. В любом случае, я убил жнеца продвигаться в другие охотничьи угодья. Именно тогда его окно меню неожиданно выскочило перед глазами, и в середине иконок, выстроенных в круг, мигал значок сумки. Склонив голову на бок, Арк открыл сумку. Зеркальце, усыпанное драгоценностями, которые он получил, победив Дебру, дрожало. Точно. Зеркальце запускает задание на сороковом уровне. Арк достал предмет, и перед ним выскочило новое окошко. «Вы получили много опыта. Даже если вы не ставили это своей целью, у вас будут набираться знания, накопленные за время путешествия по миру, дыша новой жизнью, разговаривая и слушая. Все это может стать ключом, который приведет вас к новому приключению. Это один из многих предметов, скрывающих бесчисленные тайны. Зеркальце, усыпанное драгоценностями, было создано специально и попало в ваши руки в одном из приключений. Вы, кто имеет элементарные знания о древних реликвиях, тщательно осмотрели зеркало и быстро поняли, что некой древней силой в нем было запечатано воспоминание. Вы получили бонус, осматривая древнюю реликвию, Зеркальце усыпанное драгоценностями, знание древних реликвий плюс 5, интеллект плюс 2, увеличение славы на 20. Когда вы будете готовы бросить вызов новому приключению, зеркальце узнает о вашем решении и будет направлять вас. Тем не менее, неизвестно, принесет ли вам удачу или несчастье путешествие, устроенное зеркалом. Вы достигли сорокового уровня, поэтому печать на зеркальце усыпанном драгоценностями может быть снята. Желаете снять печать? Здесь не о чем было раздумывать. «Распечатать!» «Вспышка!» Сразу после его слов из зеркальца хлынул поток света, преобразовавшийся в светящийся экран на фоне темного леса теней, и на котором тотчас запустился магический фильм. Судя по появившемуся изображению, можно было сразу понять, что происходящее случилось очень давно, настолько стойким было ощущение старинности. На своеобразном экране появился красивый маяк, стоявший на живописном берегу, мягкий брест ласкал плавучие облака, а на берег накатывали нежные волны, вспениваясь белой пеной. И звук прекрасного пения разносился по ветру на таком мирном пляже. Это был язык, который он никогда не слышал раньше, и потому Арк не мог понять смысла, но печаль, до краев наполнявшая пение, потрясла его до глубины души. Сколько времени прошло, пока он слушал. Сказочное пение постепенно исчезло, и перед ним появились слова. «Ради Кристины! Таинственный шепот зеркальца!» В мистическом зеркале было запечатлено прибытие Дебры на неизвестный пляж. Это можно назвать намеком на долгую и дальнюю дорогу. Когда вы будете готовы отправиться в путешествие к неизвестному берегу, чтобы разгадать скрытую тайну, зеркало послужит вам в качестве путеводной звезды и приведет к маяку. Непонятный фильм про море, в котором зеркальце показывало, что там был Дебра. Это признак длинного пути. Как только вы подготовитесь к поездке, вы должны будете найти этот пляж и разгадать тайну, связанную с ним. Так же, как маяк направляет корабли, зеркало укажет верный путь. Сложность F. Требование. Наличие характеристики знания древних реликвий. Это задание. Арк, чей взгляд затуманился из-за грустной песни, тотчас широко распахнул глаза. Задание, а это значит награда. Было более здравым выполнить один хорошо вознаграждаемый как опытом, так и деньгами квест, чем сражаться с сотнями монстров. Кроме того, это задание начинается после выполнения квеста с Доброй, который имел сложность Е+. E+. Поэтому наградой за новое задание будет явно не несколько золотых. Арк без колебаний принял задание, и моментально неяркий луч света вылетел из зеркала к ночному небу, указывая путь на север. Как маяк для кораблей. Так вот, что это значит. Этот луч света должен привести Арк к пляжу, показанному в фильме. Закинув череп за спину, он уставился на летучую мышь, которая кружила вокруг него. Ну что ж, идемте, череп, летучая мышь. Мы должны следовать за этим огоньком для выполнения задания. Хорошо, мастер, я буду хорошим, только больше не кормите меня. Клац, клац, клац, клац. Таким образом, Марк в сопровождении двух фамильяров отправился на север, куда указывал луч света. Можно сказать, что в действительности только сейчас начинались приключения Арка. Ю. Сон. Арк. Том первый. Конец. Читал. Адреналин.